Глава 31. Александр. С Алексеем нам удалось достичь взаимопонимания. Мы обсудили прошлую ситуацию. Он все мне объяснил, а я поверил. Смысл сомневаться? Да и плевать мне уже. Все равно не сдамся. Благодаря ветке за спиной выросли крылья и несут меня к успеху. Ради нее я готов горы свернуть. Но гор пока нет, а вот реабилитация очень даже есть. День за днем меня истязают, как будто готовят в космос. Алексей выработал схему специально для меня и строго следит за ее выполнением. Это кошмар, совсем не похожий на все то, что делала со мной Света. Но и результаты появляются, хоть и небольшие. Вереница дней проносится перед глазами. Я даже не успеваю их считать. Ветка, наконец, передала участок другому врачу. И теперь проводит со мной больше времени. Каждую свободную минуту мы вместе. Она помогает мне и поддерживает всеми доступными способами. Даже на расстоянии чувствую ее веру в меня и занимаюсь усерднее. Мы заряжаем друг друга хорошим настроением. А еще я ей бесконечно благодарен за все. Особенно за то, что обращается со мной как с нормальным. Не сюсюкает и не делает акцент на моей несостоятельности. Какие-то моменты я даже забываю о своем положении и чувствую себя совершенно здоровым и счастливым. Единственное, что пока темной тучей висит надо мной, это тема секса. Еще недавно даже не задумывался над этим, а сейчас реально парит. Как это все должно происходить? Нет, теоретически я, конечно, понимаю. А на практике? Еду с процедур мимо столовой и краем уха цепляю разговор других пациентов. Они как раз обсуждают так волнующую меня тему. Замедляюсь и прислушиваюсь, стараясь вникнуть суть и почерпнуть что-то для себя. Кто-то рассказывает о своих отношениях с женщинами, кто-то призывает пользоваться услугами проституток. Такой расклад мне не нравится. Никаких проституток. Хмурюсь и еду дальше по коридору. Ну их, все это совсем не по мне. Возвращаюсь в палату, а там меня ждет сюрприз. Ветка сидит на моей кровати и мило беседует с моим соседом Сансанычем, В который раз отмечаю про себя, насколько она красива. Последнее время еще больше расцвела и похорошела. Глаза лучатся искренним счастьем, с губ не сходит обворожительная улыбка. Душу греет мысль, что это я помог ей так преобразиться. Ветка заправляет за ухо непослушную прятку, а у меня дух захватывает. Как же я ее люблю». Это чувство настолько огромно, что едва подмещается в груди. Я очень стараюсь исправить все ошибки, чутко улавливаю ее настроение, делаю комплименты и при каждом удобном, и не очень, в случае дарю нежный поцелуй. Не получается сдерживаться, хоть Света и ругается. Наконец она оборачивается и замечает меня. Улыбка становится шире, а в глазах вспыхивает огонек. «Сашка, ты где пропал?» Света вскакивает и спешит ко мне. «Я заждалась уже». Обнимает и сама целует в губы. «Процедура!» Довольно расползаются части. «Да я смотрю, ты тут не скучаешь». «Не выдумывай! Давай лучше погуляем», предлагает она и берется за ручки моего кресла. «Погода сегодня сказочная». «Да, давай». Света накрывает мои ноги пледом и везет кресло на улицу. Погода и правда хорошая. Тепло и солнечно. Возле больницы небольшой скверик, и мы двигаем туда. Людей почти нет, останавливаемся около одной из лавочек. Ветка присаживается и подставляет лицо лучам солнца. Солнечные блики путаются в ее волосах и переливаются. Волшебная сказка прямо. Цвет, ты такая красивая!» Шепчу восторженно. «Давай я тебя сфотографирую!» Ветка слегка хмурится, а затем улыбается и достает свой смартфон. «Давай вместе!» Придвигает меня к себе, а я упираюсь. Не хочу, чтобы кто-то увидел меня таким. «Свет! Ну кресло!» «Ну и что?» Она удивленно распахивает глаза и небрежно отмахивается. А потом корчит смешные рожицы, делая в этот момент селфи. «И все это на фоне моей кисломины. Выглядит совсем по-идиотски. Усмехаюсь и поддаюсь на провокацию. Весело смеясь и дурачусь, мы делаем много совместных фотографий, а потом вместе их рассматриваем и добавляем комментарии. Снимки получились очень разные, смешные, красивые и даже немного откровенные. Ветка пересылает их мне и практически вынуждает поменять аватарку социальной сети. Возможно, она и права. Надо принять ситуацию как данность, и перестать прятаться. В конце концов, в моем состоянии нет ничего зазорного, тем более, что вскоре все изменится. Это только этап. И стыдиться мне нечего. Пора возвращаться. Грустно тяну я, глядя на часы. Скоро у меня очередные процедуры, а потом ужин. Алексей бдит, как надзиратель. Светка кивает, берет за ручки кресло и медленно катит меня перед собой в ходу в больницу. «Что Лёша говорит про выписку?» «Завтра контрольное МРТ. После него всё скажет». Чуть взволнованно пожимаю плечами. «Очень боюсь очередного вердикта, но стараюсь не поддаваться эмоциям». «Это хорошо. А с ребятами из команды договорился о встрече?» «Нет, как-то не до того было». Быстро придумываю отговорку. «Стыдно, но я так и не решился посмотреть им в глаза». «Саш, ну ты чего?» Ветка разворачивает кресло и ловит мой взгляд. Твое состояние сейчас — это лишь одна из ступеней. Не надо зацикливаться на ней. Скоро ты перешагнешь ее и пойдешь дальше. Вот тогда и встречусь. Тогда чуда тоже не будет, — Мурится она. Костыли, палка, ты что, думаешь, станешь и побежишь? Может, еще и на коньках? Какая же ты жестокая! Хмыкаю, но понимаю, что ветка права. «Нет, Саш, это не жестокость, а реальность», — качает она головой. «Прекрати откладывать жизнь на потом, я тебя очень прошу». «Хорошо». Ловлю ее руку и подношу к губам. «Я тебя услышал». «Вот и молодец», — ветка улыбается. «Поехали, а то холодает». «Домой хочу ужасно». Вздыхаю, пока она везет меня по коридору. «Да и местный костолом, страшный человек». с огромными такими ручищами. «Бедненький, сильно обижает?» подхватывает мой шутливый настрой света. «Нет, останавливаюсь и сам оборачиваюсь к ней. Просто ты делаешь лучше, потому что с любовью». Беру ее за руки и поочередно целую ладони. «Я очень тебя люблю. Спасибо тебе за все». «Саш!» Ветка присаживается на корточке и обнимает меня за шею. «И я тебя люблю. Сильно-сильно». Ловлю ее губу в плен и дарю нежный чувственный поцелуй. И пусть весь мир подождет».